Глава 20 Бессмертный. У тебя острый ум, Джон. Мы должны как-нибудь поговорить и обсудить варианты, открывающиеся для существ нашего уровня. Император, во время триумфа Пеши. Услышав крик, Нумион схватился за оружие. Полный душераздирающий агонии вопль раздался из лазарета. вырвав легионера из состояния мрачной задумчивости. Он уже слышал такой крик в долине черного песка. И мысль о том, как перекликается воспоминание об одном с реальностью второго, заставила Мороз пробежать по его коже. Мучительный крик оборвался, едва успев зазвучать. В воздухе витал отвратительный запах, но Номеон не был уверен. Вызвало ли его то, что только что произошло в лазарете, или оно было ложным ощущением после его смутных грез? Он не шевелился, но не сводил глаз с двери в лазарет, держа глефу с активированным волкитом на уровне пояса. Умирающие угольки погребального костра за его спиной в последний раз треснули и погасли. Он проигнорировал это, все внимание устремив вперед. Несколько легионеров зашли в цех, привлеченные криком. Но Меон предупреждающим жестом велел им оставаться на расстоянии, после чего кивнул в направлении лазарета. «Что это было?» — услышал он шепот ля-драка и уловил звук передергиваемого затвора болтера. «Раздалось оттуда!» — тихо ответил Меон, оставаясь в напряженной позе. «Кто здесь помимо Лео?» — спросил он. Ранее он снял шлем, тот теперь стоял у погребального костра, покрытой пятнами сажи. Без него определить расположение товарищей было нельзя. Дамар отозвался железнорукий. К Гося раздался голос Саламандра, едва слышный за тихим рокотом зажигателя. Шен позвал Нумион, чувствующий присутствие четверых легионеров и уверенный, что слышит рычащий отзвук кибернетических имплантатов технодесантника. «Он был мертв», — ответил Шенра, обозначая ответом свое присутствие. «Ни один человек после таких ран бы не выжил. Ни один!» «Тогда как?» — спросил Леодрак. «Просто он не человек», — пробормотал Госси, поднимая руку в огнеметной перчатке. «Стойте!» — приказал им всем Нумион. «Ближе не подходите!» «Здесь, на таком расстоянии, у нас есть преимущество над существом в комнате, чем бы оно ни было!» «Домат!» — добавил он. «Позови Хриака!» «Никому другому не входить!» «Леодрак, сторожи дверь!» Оба легионера подчинились, оставив Нумеона караулить. «Дождемся библиарии, узнаем сначала, с чем имеем дело». «А потом, брат-капитан», — спросил Госси. «А потом», — ответил Нумеон, — «убьем его, если потребуется». Все они были знакомы со слухами, с боевыми историями. Любому солдату было что рассказать. Это были устные предания, способ передать товарищам знания и опыт. Но что давало основание им верить, так это то, что даже старейшие офицеры легиона Састартес подтверждали истинность тех событий и детально описывали их в своих отчетах. Ни в легионе, ни в армии предоставление ложных сведений о сражении или боевой миссии не считалось незначительным нарушением. Все военные органы относились к подобным вещам чрезвычайно серьезно. Однако факты, независимо от того, можно ли было объяснить их с научной точки зрения или нет, при всей кажущейся точности и убедительности, не могли описать кощунственных созданий или случаи одержимости, не вызывая подозрений в своей правдивости. Прославленные, заслуживающие доверия люди говорили об этом. Капитаны, батальонные командиры, даже магистры орденов. Сомневаться в честности их показаний не приходилось. И всё же создание Древней Ночи, порождения нечистого колдовства считались мифом. В древних книгах писалось, что они были способны трансформировать людей и принимать их облик. К концу Великого Крестового Похода появились доказательства, сразу же засекреченные, но позже получившие огласку, что подобные создания могли даже обратить легионера против его братьев. Имя Самус порой вспыхивало в кошмарах Нумеона, звучало по-жуткому знакомо. Здесь, на Раносе, оно возникало в мыслях особенно часто. На Виралисе было то же самое, эти создания не были ксеносами. Но Меону доводилось встретить и уничтожить достаточно чужаков, чтобы в этом не приходилось сомневаться. Он знал старое слово, которым они назывались. Несколько лет назад того, кто вздумал бы его произнести, высмеяли бы. Но теперь в нем чувствовалась горькая и запретная истинность. И если верить последним слухам, несущие слова искали покровительство этих существ. Последователи Ларгара нашли себе новую веру. Но Мион был уверен, что именно поэтому они сюда прибыли. Все его инстинкты об этом говорили. «Что-то приближается», — прошипел госи Саламандры направили оружие на человекоподобную фигуру, которая нетвердым шагом прошла через лазарет к двери в цех. Внутри было темно, и сквозь окно виднелся лишь силуэт. «Позволим ему заговорить, и для нас все может быть кончено», — заметил Шенра. «Согласен», — сказал Госик. «Подождите», — приказал Нумион. Дурные предчувствия и угрозы неизвестного беспрестанно подтачивали решимость любого легионера в этой войне. Но сейчас ситуация казалась иной. Дверь с тихим скрипом открылась, и человек, известный им, как Джон Граматик, вступил за порог. Подняв руки, он прошел от силы на метр от двери и остановился. «Кто ты?» – враждебным тоном спросил Нумеон. «Джон Грамматик, как я вам и говорил». Он выглядел спокойно, даже мирно, несмотря на то, что стоял перед четырьмя изготовившимися к бою космическими десантниками. «Ты не мог выжить», – обвиняющий бросил ему Шеннера. «Твои раны. Я видел, как ты умер на том столе. Ты не мог выжить. И тем не менее, вот он я». «В этом и проблема, Грамматик», – сказал ему Нумеон. «Ты жив, когда должен быть мертв. И не я один». Нумеон доли секунды помолчал, невольно выдав свои сомнения, после чего ответил. «Говори без околичностей», — приказал он, — «хватит игр». «Я не был с вами до конца откровенен», — признался Громатик. «Надо убить его сейчас же», — сказал госи Громатик вздохнул. «Ничего не выйдет, никогда не выходит. Могу я руки опустить?» «Нет», — ответил Нумеон, — «но можешь говорить. Если я решу, что ты говоришь правду, то руки ты опустишь. Если нет, мы их опустим иным образом». «А теперь объясни, почему ты еще жив?» «Я вечный, иначе говоря, бессмертный, и ваш примарх тоже». «Что?» — нахмурился Нумеон. «Убей его, Нумеон!» — не отставал Госи. или я его на месте испепелю». Нумеон вытянул руку, остановив пирокласта. «Подожди!» «Он лжет, брат!» — тихо проговорил Леодрак, вставая рядом с Нумеоном. «Не лгу!» — спокойно ответил им грамматик. «Это правда. Я не могу умереть. Вулкан не может умереть». «Он все еще жив, но он нуждается в вашей помощи. Я нуждаюсь в вашей помощи». Помотав головой, Леодрак мрачно ответил. «Вулкан мертв. Он погиб на Истване вместе со Скатом и остальными. А мертвые не возвращаются, во всяком случае прежними. От них остаются лишь оболочки, как на Виралисе». Госси согласно закивал. Однако огонь очищает от этой скверны. Он придвинулся на шаг, почти коснувшись вытянутой руки Меона на грудником. «Стоять!» Но он видел пирокласта на периферии зрения. В кольчужной маске и чешуйчатом плаще тот походил на палача. И как знать, эта роль еще могла ему достаться. «Я не меньше тебя хочу ему поверить», — сказал Леодрак, переходя на Ноктюрнский. «Но разве это возможно? Вулкан жив. Да и как бы он мог это знать? Довольно, мы потеряли из-за предательств. Все мы хотели бы, чтобы Примарх по-прежнему был с нами», — добавил Госи. «Но его больше нет, капитан». Он погиб, как Ферус Манус. Оставь это. А ты, Шен, спросил Нумион, ты почти ничего не сказал. Действительно ли меня обманывают? Действительно ли я поступаю глупо, веря, что наш лорд Примарх еще жив? Он рискнул покоситься на технодесантника и увидел, что тот стоял задумчивым видом. Я не знаю, какова судьба вулкана. Я знаю только, что на Истване мы сражались отчаянно и пролили немало крови. Но если кто и способен пережить такое, это он». «Брат», – прорычал Леодрак, недовольный ответом, который ему представлялся капитуляцией. «Это правда», – ответил технодесантник. «Вулкан может быть жив. Я не знаю. Но этот человек был мертв. Нумион, он был мертв, а мертвые не разговаривают. Ты наш капитан, и мы подчинимся любому твоему приказу. Все мы. Но прошу, не доверяй ему». Прежде чем Нумион успел ответить, Леодрак обратился к нему в последний раз. «Мы, вернее всего, умрем здесь, но я не могу допустить, чтобы мы погибли, потому что из-за легковерия не стали устранять опасность в наших рядах». «Не мне тут угрожает опасность», — сказал грамматик на чистом Ноктюрнском. Легионеры попытались скрыть удивление, но им это плохо удалось. «Откуда ты знаешь наш язык?» — спросил Нумион. «Это дар. Как способность воскресать из мертвых?» «Способность, строго говоря, не моя, но да». В комнату вошел хряк. В его бледных глазах, скрытых за линзами шлема, метались молнии, уже образовывавшие мрачную бурю. «Опустите оружие», – прохрипел он, входя в поле зрения Нумиона и становясь перед ним. Никто не стал ему возражать, они все убрали. Сразу за ним появился Дамат, занявший место у двери. Он не направлял болтер на человека, но держал его наготове опять попытаешься взломать мне сознание спросил грамматик настороженно смотря на приближающегося библиария хряк секунду молча разглядывал его для человека ты необычен и не только из-за способности до последнего цепляться за жизнь интересная формулировка но ты не первый легионер который это заметил ответил грамматик проигнорировав его попытку пошутить хряк добавил «Я слышал о биомании, позволявшей исцелять плоть и сращивать кости». Он протянул руку и коснулся вылечившегося грамматика. Но этого она не могла. С ее помощью нельзя было воскрешать умерших. «Я ни при чем», — ответил грамматик. «Я просто служу высшим силам, которые называют себя кабалом». «Высшим силам?» — спросил госи «Значит, ты веришь в богов?» Грамматик приподнял бровь. «А вы не верите после того, что видели?» Он продолжил. «Они дали мне вечную жизнь. Им я и служу». Нумион уловил в его голосе горечь и, встав рядом с кряком, спросил. «И для чего же, Джон Граматик? Ты определенно не являешься порождением Древней Ночи. Иначе бы мой брат немедленно призвал бы нас уничтожить тебя. И в том, что ты можешь быть ксеносом, я тоже сомневаюсь. Но если у тебя нет злого умысла, то какова твоя цель?» Граматик посмотрел Саламандру в глаза. «Спасти вулкана». Градус напряжения в мануфакторуме резко возрос. «Вот как», — отозвался Нумион. «Но я думал, что он бессмертен, как и ты. Разве наш примар в таком случае нуждается в спасении?» «Я сказал, что мне нужно спасти его, а не спасти ему жизнь». Леодрак усмехнулся, не скрывая, какое раздражение вызывает у него этот разговор. И почему-то решил, что способен справиться там, где мы, его легион, потерпели неудачу. Нумион подавил желание сказать брату, что они не потерпели неудачу, и дал грамматику продолжить. «Из-за копья, того артефакта, который ваши враги забрали у меня, они и мои враги тоже. Оно нужно мне, с ним я смогу его спасти». Грамматик повернулся к библярию. «Можете заглянуть внутрь, если не верите. Вы увидите, что я говорю правду». хряк едва заметно кивнул Нумиону, но грамматик тоже увидел кивок. «Честное слово, у нас общий враг, а также общая цель. Союз? Я его предлагаю с тех пор, как вы меня схватили». «Тогда где он?» – спросил Нумион. «Скажи, где наш примарх, чтобы мы смогли его спасти. И как может простой человек, пусть и бессмертный, надеяться это сделать? Ты говоришь, что для этого тебе нужно копье, но что оно дает? Какой силой обладает?» «Он далеко отсюда, это все, что я знаю. Остальное тайна даже для меня». «Скажи Хриаку, чтобы вскрыл ему череп», — зарычал Леодрак, — «и мы узнаем все, что ему известно». «Пожалуйста, помогите мне вернуть копье и покинуть Ранос. Я сумею до него добраться». Но Мион некоторое время размышлял над этим, но потом махнул Хриаку. «Скажи нам, что он знает», — мрачно приказал он. Библиарий шагнул вперед и прижал ладонь правой руки к колбу человека. «Не надо», — забормотал грамматик, — «ты не понимаешь, что...» Он затрясся, когда его прошила боль от психического вторжения. Затем хряк дернулся, и из-за решетки его шлема вырвался хриплый стон. Нумион потянулся к нему. «Брат!» Но гвардеец ворона остановил его, выставив руку. хряк не мог говорить, только тяжело дышал. Из-за напряжения своих способностей, хрипя еще сильнее, он упал на колено, но не отводил взгляда и держал руку поднятой, показывая остальным, что все в порядке. Затем он потянулся к горжету, отсоединил замки шлема, отчего в воздух вырвалась небольшая струйка сжатого воздуха, и снял его. У него была бледная, почти белая, как кость кожа. Половина лица у гвардейца-ворона была обезображена и искажена в вечной гримасе. Шею пересекал шрам от страшного пореза. Рана была глубокой, а затянувшись, оставила серый и уродливый рубец. Гароматик отшатнулся при виде этого мрачного зрелища. С того момента, как хряк почувствовал недомогание, его собственная боль заметно ослабла. хряк отпустил его, определенно почувствовав себя легче, когда контакт прервался. «Теперь ты понимаешь», — обратился Нумион к грамматику, — «мы многое пережили, и нам почти нечего терять, кроме нашей чести». «Если ты лжешь нам или скрываешь правду, я без малейших угрызнений совести тебя убью». «Я не лгу, вулкан жив», — просто ответил грамматик. «Он больше ничего не знает», – просипел хряк, опираясь на предложенную нумеоном руку, чтобы подняться. Он пока не надел шлем, хотя показывать товарищам изуродованное лицо ему явно не хотелось. Без шлема ему, судя по всему, было легче дышать. Во всяком случае, сейчас. Инструкции помещены у него психическим образом. Некоторые заблокированы, и я не могу их раскрыть. «Он тебе мешает? Или кто-то другой? Этот кабал, его хозяева?» Громатик перебил их. «Они хорошо охраняют свои секреты. Вы можете сколько угодно копаться в моем черепе, но до нужной вам информации не доберетесь». «Вынужден согласиться», — признался хряк, беря шлем. «Или помогите мне, или отпустите», — сказал Громатик. «Эта патовая ситуация нам обоим ничего не дает. Позвольте мне спасти его». «Как?» — с неожиданной злостью спросил Нумион. «Мне надо знать. Я должен знать». Громатик с побежденным видом опустил плечи. «Я не знаю, сколько еще мне раз повторять. Я только знаю, что с этим связано копье». Нумеон успокоился, но раздражение еще горело глубоко внутри. Он повернулся к остальным. «Копье, скорее всего, сейчас находится у клирика», — сказал он. «Мы заберем его». Из его мертвых рук вставил Леодрак, углядев возможность для личной мести. «Так или иначе», — ответил Нумеон. Он покосился на грамматика. «Свяжите его. Не хочу, чтобы он пытался сбежать». Домат кивнул и начал разматывать висевший на поясе моток спусковой веревки. «Это излишне», — сказал грамматик. «Может быть, в любом случае ты пока остаешься с нами. Я хочу посмотреть, что будет, когда копье вновь окажется в твоих руках. Какие новые тайны всплывут в твоем сознании. И тогда я попрошу хряка вскрыть тебе голову и вытащить оттуда все, что там спрятано». Граматик повесил голову, уронил руки вдоль тела и проклял судьбу, которая привела его к саламандрам.